Глава 26. Уперевшись в вычерную, явно металлическую раковину, я пыталась сохранить равновесие. Пока переодевалась, развешивала мокрую блузку и юбку, завязывала крепко халат. Моё состояние заметно ухудшилось. Появился озноб. Меня мелко трясло от холода. В глазах потемнело, шатало. Пытаясь схватиться за стену, от чего-то промахивалась. Нос потёк, в глазах появилась резь. Они слезились, вызывая дополнительный дискомфорт. Нет, я и раньше, бывало, подхватывала простуду. Но чтобы настолько быстро и сильно? Никогда. «Арина!» Раздалось громкое из комнаты. «Арина, где ты?» «Не кричи, больно же!» прохрипела я, пытаясь отцепиться от раковины. Но уже не могла. Чувствовала, разожму руки и мешком упаду на пол. «Арина!» — уже тише произнесли со спины. «Боги! Да как так-то?» Инчира мягко подхватил меня на руки. ей не сопротивлялась, лишь доверчиво жалась к этому огромному теплому мужчине. «Холодно!» — пожаловалась я. «Глазам больно!» «Ты горячая девочка!» В голосе демона слышался страх. «В трактире нет лекаря!» и непогода только усиливается. Мне не довести тебя до замка». Мы попали в западню. «Дай мне пить», — попросила я охрипшим голосом. «Конечно». Меня опустили на мягкий матрас. Нависнув сверху, инчира вглядывался в мое лицо. «Ничего, справлюсь сам. Все хорошо будет». Склонившись, он коснулся губами моего лба, присел рядом и без церемоний, принялся развязывать поясок на халате. Мда, завязывала я его намного дольше. Освободив от одежды и оставив только тросики, босс устроил меня удобнее на постели и прикрыл толстым одеялом. Я закашлялась, в дверь постучали. «Входи», — рявкнул демон. Прищурившись, я разглядела уже знакомого вампирёныша. Нашел хоть кого-нибудь?» — глухо спросил босс. «Нет, господин Джакоба, но я взял на себя смелость и принес теплый чай в графине, тёртую малину, лимон и имбирь. Ещё перетряс кухню и отыскал немного подходящего для горла жира. Он уменьшит боль при глотании. Потом пробежался по постояльцам с детьми. У одной женщины оказалась ведьминская мазь. Она ею натирает дочь во время жара. Она с приятным ароматом, помогающим глубже дышать. Есть еще таз и ткань для обтирания. Вампирёныш умолк и опасливо взглянул на Инчира. «Тебя как зовут?» — поинтересовался тот, окинув взором тележку, которую юноша оставил в коридоре. «Зорин!» — выдавил из себя паренёк. «Спасибо тебе, Зорин. Если нужна будет более оплачиваемая работа, приезжай в центральное здание корпорации. Считай, что ты уже принят». Вампир смущенно улыбнулся, но по глазам было видно. удивлен и очень рад. Закатывай все, что нашел. Инчира тяжело выдохнул. Паренек смело вкатил тележку и замялся. «Я могу найти женщин, которые будут ухаживать за вашей невестой». Начал было он. «А вот в этом нет необходимости», остановил его босс. «На это я и сам способен». «Но болезнь совсем не красит женщину!» Зорин как-то трусливо поджал губы. Он явно чувствовал себя дискомфортно рядом с демоном. Инчира странно хмыкнул и взглянул на меня. Я представляла, как сейчас выгляжу с потекшим носом и воспаленными глазами. «Ну, не знаю, Зорин», — прищурился демон. «По-моему, как была красавица, так и осталась. Разве нет?» Он, усмехнувшись, взглянул на вампира. Тот закивал болванчиком и попятился к двери. «Если вам больше ничего не нужно, господин Инчира, иди. Ты и так сделал больше, чем я ожидал». Вампир последний раз кивнул и натурально сбежал. Мы остались вдвоем. Босс так и сидел в мокрой рубашке и брюках. И, кажется, даже не замечал этого. Его хмурый взгляд скользил по тележке. «Думаю, начнем мы Арина с чая, а там как пойдет. Главное дождаться, пока ливень хоть немного стихнет, чтобы успеть добраться до замка». За окном оглушающе загрохотало. Создавалось впечатление, что гроза никуда не намерена уходить. Не обращая внимания на жирные намеки непогоды, Инчира поднялся, налил теплого чая в бокал, и добавил туда немного имбиря и лимона. Снова присел рядом со мной на постель и помог приподняться. Смущенно стягивая на груди одеяло, я не знала, куда себя деть. Не провалиться бы через пол от стыда. «Маленькими глоточками, и сколько сможешь», — неожиданно ласково пробормотал Инчира. «Вы совсем не обязаны за мной ухаживать». Мне стало немного стыдно за свою беспомощность. Огромная мужская ладонь легонько коснулась лба. Он не ответил, просто сидел и молчал. Думал о чем то своем, пока я медленно пила чай. Тело ломило, и ужасно хотелось укутаться в одеяло и закрыть глаза. За окном, как из ведра, поливал дождь, сверкала яркими вспышками молнии. «Вы не переоделись?» Мой взгляд снова упал на его влажную одежду. «Там в ванной...» «Есть мужской халат». «Угу». Он кивнул и не сдвинулся с места. Инчира, вы меня слышите?» Я поставила пустой бокал на прикроватную тумбу. «Слышу, Арина. И мне не нравится, что ты выкаешь. Коробит от этого». «Это этика». «Да плевать мне, что это. Просто перестань, и все. «Но это настраивает на рабочие отношения». Настаивала я сиплым голосом. Вертел я те отношения. Выдохнул, он устало. Ещё раз прошу, прекрати. Нет? Так напишу указ и обязую обращаться к себе на «ты». Я устала от всего, понимаешь? Смысла карабкаться больше нет. И вдруг появляешься ты и переворачиваешь мою жизнь в считанные дни. Лежишь здесь с красным носом и важно мне выкаешь. Он хмыкнул. «Кстати, о носе». Он поводил рукой над тележкой и взял небольшой, резной, деревянный бочонок. Открыл его, немного повозившись с плотной крышкой. поднес к лицу и, сделав глубокий вдох, поморщился и чихнул. Вид огромного, чихающего, рогатого демона позабавил. «Это так ужасно!» — не удержалась я. «Для больных девочек самое оно!» Выдал он и, зачерпнув густую белую массу пальцем, поднес к моему носу. Запах оказался неожиданно освежающим. Дышать сразу же стало легче. «А мне нравится!» — пробормотала я и зевнула. «Если не сложно, то намажьте ее на платочек и оставьте рядом с подушкой». «Не выкай, Арина!» — достался мне, ну, очень суровый взгляд. «Считай, что это приказ!» Улыбнувшись, я кивнула и прикрыла глаза. Инчира завозился, чем снова привлек мое внимание. Вытащив из кармана платок, он нахмурился, сообразив, что даже он влажный. Быстро сориентировавшись, босс оторвал полоску от ткани для обтирания и макнул ей в бочонок смазью. После пристроил его рядом со мной на матрасе. Потом поднялся и принялся медленно расстёгивать пуговички на рубашке одно за другой. Сглотнув, я вдруг поняла, что не могу оторвать взгляд от раздевающегося мужчины. Нет, честно старалась не пялиться так откровенно, но это было сильнее меня. Полы рубашки разошлись, и я впервые в жизни увидела вживую настоящие кубики пресса на мужском торсе. И не два, не четыре, а целых шесть. Широкая грудная клетка, четкий рельеф мускул навеивали неприличные фантазии. Хлюпая носом, я вдруг поймала себя на мысли, что это, видимо, лечебная терапия свыше, чтобы помирать от воспаления не так печально было. Подумала и чихнула. Этим и привлекла внимание демона. Он поймал мой заинтригованный взгляд и усмехнулся. «Боги, как я под кроватью в этот момент от стыда не провалилась!» Лицо вспыхнуло ведь без того больном горле пересохло. Я закашлялась, не справившись с ситуацией. «Арина!» В голосе босса звучали нотки тревоги. «Чая!» Подскочив, он присел рядом с кроватью на корточки и протянул мне несчастный, соблазнённый девственнице бокал. Мгновенно захотелось в нем утопиться, но я послушно сделала несколько глотков и отстранилась. Взгляд снова прикипел к расстегнутой рубашке. «В ванной черный халат висит!» — пробурчала я, желая сплавить босса, чтобы не провоцировал. «Накиньте его быстрее, чтобы не заболеть самому!» «Сгинь демоняка со своими кубиками хоть на мгновение! Дай сердце усмирить и фантазию угомонить!» — вопил мой внутренний голос. «Успею переодеться!» — выдал этот несносный тип и стянул с плечи рубашку, размял шею, поиграл мышцами груди, чертяка рогатая. Закрыв глаза, я сделала вид, что все, совсем все, реанимационным действиям не подлежу. Бедная моя девочка, проворковали надо мной. «Сейчас натру тебе шею и грудь, и станет легче». Нет, я все же решила отменить свою кончину и распахнула глаза. «Не надо!» Прохрипела испуганно. «Что значит не надо, Арина?» Его лицо мгновенно стало суровым. «Я не стану ждать сильного жара. Разотру тебя все, и под одеяло. В идеале тебе бы поспать». «Это просто простуда!» Попыталась отвертеться я от провокационных процедур. «Арина!» «Я мать вот так же потерял. Не уследил. Это вечно была просто простуда. Дважды...» Я одну и ту же ошибку не совершаю. Я сама себе разотру. Продолжала упрямиться я, страшась его прикосновений. Ты сначала бокал с чаем ровно удержи. У тебя руки трясутся, девочка моя, — припечатал меня босс. И хватит страдать глупостями. Поднявшись, он отошел от кровати на шаг и, откинув рубашку на спинку ближайшего кресла, ухватился за ремень брюк. Мои глаза стали в два раза больше. Господин Инчира, валите в ванну и переодевайтесь там! просипела я возмущенно. Он хмыкнул и резким движением выдернул ремень. Да твою же! выдохнула я и зажмурилась. Сердце мое, ты как дитя! тихо засмеялся он. Успокойся, Арина, все прикрыто даже больше, чем нужно. Разжав веки, я обнаружила на нем обтягивающие подштанники длиною чуть выше колен. Сглотнув, я обреченно выдохнула. Как же я так влипла с этим кладбищем? В горле запершила. Я закашлялась, в голове зашумела. Так больно стало. Сильные заботливые руки приобняли меня и помогли сесть ровнее. Глаза заслезились сильнее. «О, шепнул Инчира. Но именно это мне в тебе и нравится. Не даешь расслабиться и поверить в себя. Ей моргнуть не успела, как одеяло сползло ниже. Горячие пальцы коснулись ложбинки между грудей. Босс выполнил обещанное. С усердием натер меня пахучей ведьминской мазью. Шея, грудь, спина. «Здесь всё», — Здесь все, шепнул он и мягко надавил на плечи. Заставляя откинуться на подушку. Еще ложечку жира нужно принять, чтобы кашель так не душил. Но сначала стопы. Подняв на мне одеяло выше, он освободил мои ноги. Может, не надо, пропищала я. Ответом мне был строгий взгляд. Процедуры продолжались. Как ледышки, пробормотал Инчира. Согреть тебя нужно, снежная моя красавица. Замерев, я вдруг поймала себя на мысли, что меня впервые в жизни по-настоящему лечит. Даже будучи ребенком, я не получала столько внимания и заботы. Обычно мама начинала ругаться на меня за то, что я заболела. Обвинять, что ходила на улице без шапки или что не просушила сапоги. Что лезу в школе к больным. И вообще, специально организовала себе больничный. А дальше – Мне просто выдавали лекарства и приказывали не показываться, чтобы не заразить остальных. И сейчас я совсем не понимала, как принять заботу, которую выказывал Инчира. Мне было не по себе находиться в такой момент в центре его внимания. Это вызывало волну протеста в душе. Простуда — такой пустяк. К чему все это? Поболит и пройдет. Готово. Ноги были укутаны, и одеяло — Подсунуто под них. «Остался жир. Он противный. Но потерпи». Перед моим лицом появилась ложечка с чем-то жутко пахучим. «Это обязательно?» Я жалобно взглянула на демона. «Да», — кивнул он. Обреченно вздохнув, я подчинилась. «Ну вот, ты умеешь быть послушной малышкой», — просиял Инчира. «Спать хочешь?» Я покачала головой. «Значит...» Тебе нужно чем-то развлечь. Приложив ладонь к моему лбу, босс поморщился. Горячее, выдохнул он. А ну-ка, двинься. Меня аккуратно спустили немного ниже, а затем Инчира перекинул через меня ногу и забрался на постель. Пока я соображала, что и как, он уже лежал рядом, согнув руку в локти и подперев ладонью щеку. Уже бы подъезжали к замку, пробормотала я смущенно. «Нет», — покачал он головой, «но половину пути преодолели бы». «Прости, что вынудила тебя ехать на кладбище». Мне стало действительно стыдно. «Спасибо, что вытащила меня из скорлупы и заставила приехать туда, взглянуть, где она нашла последнее пристанище». Мама была неоднозначной личностью, любила жизнь и все развлечения, которые она предоставляла. Театр, опера, цветы, поклонники, драгоценности, лучшие рестораны и море обожания. Я поджала губы. Признаться, мадам Джакоба впустую промотала отведенные ей годы, за что теперь и расплачивается. «Вам тоже кажется все это важным?» — шепнула я, кутаясь в одеяло. «Золото, женщины, власть». Мне уже... Ничего не кажется, Арина. Пока жива была она, я действительно стремился ко всему этому. А когда ее не стало, он умолк и пожал плечами. В первые сутки, как разлетелась весть, что ее больше нет, я получал много писем, были и звонки. — Тебе сочувствовали, это нормально, — произнесла я хрипло. — В том-то и дело, что нет, — покачал он головой. Всех интересовало, в каком зале пройдет прощание. Будет ли бесплатный стол, кто еще приглашен? Статус вечера. Они дадут ли бесплатное представление в театре? Их вообще не заботила ни мама, ни то, как она умерла, мучилась или нет, как я переживаю ее потерю. У меня ведь только она и была. Нет, их заботили лишь дармовые омары и возможность блеснуть среди знаменитостей. Одна лишь мадам Эльвера и посочувствовала. Она супруга одного из акционеров корпорации. Пришла в мой кабинет и, не спрашивая, взяла на себя все вопросы похорон. Разогнала всю эту шоблу и организовала вечер в театре для тех, для кого имя моей матушки было не пустым звуком. Гостей собралось до обидного мало. И вот теперь, Арина, я и сам не знаю, что мне важно. Просто жил, как умел пока не зашел в лифт и не натолкнулся в нем на одну испуганную малышку. «Даже не вздумайте подкатывать, господин Джакоба!» Вяло предостерегла его. «Арина, я уже с тобой в одной постели!» Тихо засмеялся он и, обняв, притянул к себе. Что-то ярко вспыхнуло за окном. Раздался оглушающий хлопок, и магические лампочки натурально взорвались, осыпались искрами на пол. Испугавшись, я вскрикнула и сама прижалась к огромному мужскому телу. Кажется, в здание угодило молния, шепнул Инчира, озабоченно. И это просто отвратительная новость. Молния. Мой мозг словно скинул оцепенение. Мысли дикими кентаврами понеслись в скач. Перед глазами вспыхнуло зарево, затем пепелище. «Пожар!» — выдохнула я испуганно. «Он может быть от молнии!» Мою попытку сорваться с места мгновенно пресекли. «Спокойно!» — выдохнул инчира, спеленав меня одеялом. «На крыше установлена магическая защита. Главное, чтобы котельная продолжала работать и котлы не вышли из строя. Иначе да, беда. Но пока тепло и звука взрыва не было». Он не договорил. Снаружи загрохотало так, что стекла затряслись. Кто-то закричал. Началась суматоха, гудение, шаги в коридоре. «Ну а теперь можно паниковать», — пропищала я. «Хотя бы халат накинуть». «Нет, Арина, паниковать не нужно», — тяжело вздохнул босс. «Главное, чтобы ближе к ночи не грянуло похолодание и...» «Инчира, а не мог бы ты умолкнуть?» Немного грубо попросила я его прекрати рот. «У меня такое чувство, что кто-то там наверху тебя внимательно слушает». «Хм...» Демон усмехнулся. «Наверное, действительно стоит промолчать». В комнате повисла тишина, которая нервировала еще больше. Что там происходит? Горим или нет? Как быть, если котлы не починит и станет холодно? Потянувшись, Я взяла платок и утерла нос. Нервы сдавали. «Успокойся!» Перегнувшись через меня, Инчира взял бокал с чаем и протянул его мне. «Даже если вслед за ураганом придут кратковременные холода, ничего страшного. Нам выдадут еще одно одеяло и разожгут камин. Ты любишь живой огонь?» Вопрос показался мне с подвохом. Я прямо чуяла некую подставу. Затрудняюсь с ответом. Выдохнула я и чихнула. Мне вдруг представилось, если я отвечу, что люблю, вспыхнет стена напротив. У тебя просто выдался плохой день. Теплые мужские губы коснулись моей макушки. Не переживай. Если что, я вынесу тебя в этом самом одеяле. Не оставлю ни за что. Странно, но его слова меня успокоили, и я немного расслабилась. Сделав глоток чая, я опустилась на подушку. Огромные руки снова стиснули меня в объятие. Мы молчали. Мне было так странно хорошо. За окном молнии, вопли, легкий аромат дыма. В коридоре бегают, суетятся. А мы лежим, идиллия. и идили. И все же там что-то горит. Выдохнула я уже куда спокойнее. Котел. Так же лениво отозвался инчира. Погода не улучшается, и, судя по звуку, дождь опять пошел с градом. «Арина, пожалуйста, впусти под одеяло. Становится холодно». «Нет, ну, конечно, это неприлично. И фыркнуть хотелось, и гонор показать. Но ему ведь холодно, а он до этого молчал. Сердце дрогнуло и поплыло. Молча приподняв край одеяла, я пригласила его, и мгновенно опомнилась». Стоило его горячим ладоням коснуться моего живота. «Я же не одета, то есть раздета! А ну, вон!» Вскрикнула я и закашлялась. Сильно и больно. Тиски рук сжались сильнее. Меня усадили и погладили успокаивающе по спине. Стоило распрямиться, как передо мной появился бокал. «Пей, скромница моя, мужчинами не непуганная!» Засмеялся Инчира. «Это же какого-то и обо мне мнения, что подумала, будто я больную малышку соблазнять начну. Я только обниму Арина и не дам замёрзнуть». «Честно?» Покосилась я на него, не в силах уступить. «Мне нужно надеть халат». «Он неудобный», — покачал демон головой. «Не паникуй, я даже подглядывать не стану, только щупать». Он снова улыбнулся, и на щеках показались эти милые ямочки. «Вот же демон, а!» Меня бросило в жар, и болезнь здесь была совсем ни при чем. «Может, блузку надеть?» «Арина!» Его голос стал серьёзным. «Я тебя только растёр! Ляг и успокойся! И твоя, и моя одежда влажные. Я снова оказалась на подушке, только вот теперь под моим одеялом находился чертовски красивый и рогатый мужик в одних подштанниках. А я... А я утирала раскиши нос платком. Все у меня через одно место. Да что же я невезучая такая? Шмыгнув носом, я выдохнула и притихла. Запах паленого развеивался. В комнате становилось заметно холоднее и почему-то темнее. А ведь сейчас день. Я невольно взглянула в окно. Тучи на небе казались пугающе черными. По стеклу бил мелкий град, порывы ветра и вовсе пугали до дрожи. Инчира тесно прижался ко мне и не двигался. Его дыхание разбивалось, а мои волосы. Осмелев, я пристроила свои озябшие ноги к его. Он не сопротивлялся, даже не писнул, что ему неприятно. Грел как мог. Я тихо погружалась в сон. Как так получилось, Арина? что у тебя нет ни мужа или жениха. Его тихий вопрос оказался неожиданным. Встрепенувшись, я моргнула и призадумалась. Говорить о винце безбрачия мне показалось глупым. Да и признаться маму я все же любила и не желала очернять ее в глазах кого-либо. Это было мое право и мое решение, а ей, как говорится, бог судья. Но отвечать что-то было нужно. Училась. Потом работала, — пробормотала я, прикрывая нос. Не до того было. Может, ждала кого-то особенного? Не унимался он. Я же снова напряглась. Терпеть не могу разговоры на подобные темы. Но кого я там ждала? Принц не нужен, а за лошадь я сама. Нет. Я уткнулась носом в подушку, всем видом показывая, что тема закрыта. Но, видимо, плохо я демонстрировала. «Ты красивая, умная, серьёзная. Неужели там не было ухажёров?» «Господин Джакоба, вам это зачем знать?» — не выдержала я. «Выясняю, есть ли у меня серьезные соперники?» — хмыкнул он. «Сэп, Архан, Димар — этих мало?» «Это не несерьёзные». Немного поменяв положение, он мягко перекинул через меня ногу, прижимая к матрасу. «С ними...» «Я справлюсь. Мне нужно знать, ждет ли тебя кто-нибудь там, в твоей параллели. Хочешь ли ты к нему вернуться?» «Может, о погоде поговорим?» — простонала я. «Эта болтовня не имеет смысла. Я синий офисный чулок. Вы волокита с толпой баб в анамнезе. Интерес потеряете очень быстро. Галочку просто поставите у себя в блокнотике, мол, Арина под вами была» и пойдёте дальше искать непокоренных. Он замер, слышно было только глубокое дыхание. Снаружи загрохотало, засверкало. Гром, молнии, словно небеса, взбесились. «Этого не будет», — наконец выдохнул он. «Ты не понимаешь разницы, но я ее осознаю. Женщин не будет, измен не будет». Я умею быть верным, Арина, потому как, по сути, однолюб. «Просто до этого не любили?» — хмыкнула я. «Да», — сказал он серьезно. «Никогда». Его руки сжались сильнее. Слов у меня не осталось. Да и у него, похоже, тоже. Мы просто лежали в полумраке комнаты, и каждый думал о своем.